Глава 14. Букет сирени. Аделина Дэвис. Два демона забрали меня из спальни и привели его в уже хорошо знакомый дворец. На этот раз мы воспользовались лифтом. Точно можно было сказать, что у Абраксоса нет боязни высоты. Иначе он явно не жил бы в доме из 80 этажей. На самый последний меня отвезли со скоростью звука. Когда двери кабины открылись, Я остолбенела от увиденного. Передо мной раскинулся огромный сад. А в ноздри сразу ударили ароматы душистой черёмыхи, манящей лаванды, сладкого жасмина. Наверное, я бы долго так простояла. Но демоны подтолкнули меня к выходу из лифта. После чего кабина с ними закрылась и уехала. Сад был разделён на несколько зон. Каждая представляла собой своеобразный оазис. В самом центре находился огромный фонтан, внутри которого стоял огромный кристалл, преломлявший лучи солнца и переливавшийся всеми цветами радуги. Из его центра на несколько метров поднимался высокий столб воды. В воздухе он разливался, разделяясь на части, и медленно опускался обратно в чашу. Рядом с фонтаном спиной ко мне стояла Абраксус. В сомнении, что это он, не было. Спутать эти рога, которыми демон так гордился, ни с чем другим было нельзя. Я подошла ближе к фонтану, встала рядом с демоном и с большой заинтересованностью стала рассматривать фреску, находившуюся в воде. Надо сказать, выполнена она была весьма качественно Возникало чувство, будто нарисованные рыбки на самом деле сейчас поплывут. Затем я обратила внимание на статуи, расставленные вокруг фонтана. На каждой из них в мельчайших деталях были изображены в полный рост демоны. На той, что находилась ближе всего ко мне, готова поклясться, был изображен сам Абраксос. Точная копия, за исключением рогов. У статуи они были сантиметров так на десять больше. Что ж, он так сильно за них переживает. Здравствуйте, моя дорогая дичь. Видимо, демону надоело молча наблюдать, как я рассматриваю предметы искусства. «Здравствуйте, Абраксос. Насколько я понял, вам очень нравится природа. Так что мне показалось, в этом месте вы просто должны были оказаться. Прогуляемся?» Демон с улыбкой протянул мне руку, явно ожидая, что я ее приму. Я решила просто сделать вид, что не заметила жеста. И медленно пошла в сторону статуи, так похожей на демона рядом с собой. «Мне нравится природа. Откуда такие выводы?» «Раньше вы почти каждый день проводили в лесу». Демон последовал за мной. Я остановился возле той же статуи, что и я. «Исключительно ради поиска трав. Работа у меня была такая». «Возможно», — согласно кивает Абраксос. «Но работа ведь тоже может приносить удовольствие. Вы часто собирали не только лечебные травы, но и цветы для дома. Особенно часто приносили сирень, которую ставили рядом с кроватью». И откуда же вам это известно? В голове порыться успели? Шутите? Что за глупости? Демоны не читают мысли и не... Как вам там сказали? Не роются в чужих головах. Так, иногда только. Но лишь в своих собственных, когда занимаются самокопанием. Про сирень, стало быть, вы просто догадались. Я похож на Оракула. Дайте подумать. Оракул должен быть старым, мрачным, бледным. Тут всё совпадает. Ещё у него всегда надет капюшон. А, -а, а Никогда не понимала зачем. Но теперь всё стало на места. Рога под ними, Оракул прячет. Несколько секунд Абраксос просто на меня смотрел. Что? Не убьёт же в самом деле. У демона явно есть чувство юмора. Не говоря уже о том, что я ему зачем-то нужна. А знаете, моя дорогая дичь... Мне и правда иногда нравится затеряться в толпе, но капюшон для этого совершенно ни к чему. Рога демона чуть заметно дрогнули и стали медленно втягиваться внутрь черепа до тех пор, пока полностью не исчезли, не оставив и следа. Это зрелище меня поразило, ведь их размер был на порядок больше самой головы Абраксаса. Удержаться от вопросов я не смогла. — Вам не больно? А куда они делись? Почему не видно никаких следов внутри вашей головы? Она ведь такая маленькая. Абраксас засмеялся и жестом предложил пройтись по одной из аллей. Мне не может быть больно. У вас, людей, нет ничего похожего. Но для наглядности я ради вас, моя дорогая дичь, сравню себя с котом. Этот зверь может выпускать длинные какотки в любой момент, чтобы показать свою силу. А затем легко возвращает их обратно. Но а размер головы, он не имеет значения. Благодаря магии рога не занимают место внутри. «Стало быть, вы можете вернуть рога обратно?» Вместо ответа на голове у Абраксиса вновь появляется его головной убор. «А почему не делаете их больше?» «Больше?» «Рога демона могут вырасти только сами по себе». Исключительно благодаря его силе и могуществу. «Вот как! Значит, на статуе вы изобразили ваши фантазии? Хотите, чтобы они были такими же, как на ней?» «Хм...» На некоторое время Абраксас замолчал. Я уже была подумала, обидела его. «Знаете, моя дорогая дичь, пожалуй, да, хочу. На той статуе мой отец». Для меня было бы честью стать похожим на него. О, как! Внешне одно лицо. Ни за что бы не подумала. Ваш отец мёртв? Да, уже довольно давно. Вы видели статую всех членов моей семьи, которые входили в совет демонов. Один из них даже был королём. Собственно, этот сад именно он и разбил. Надеюсь, вам здесь так же понравится, как и мне. Отвечать не стала, не захотела признавать очевидное. Тёплый солнечный свет, попадавший на лицо, самые восхитительные запахи и бесподобный вид не могли не покорить моё сердце. Дальше по тропинке располагались ещё статуи. На этот раз здесь можно было увидеть совершенно разных волшебных существ. Единороги, мантикоры, фениксы, аспиды. Знаете, кто это? Спросил мой сопровождающий, кивнув на статую с хвостом змеи и крыльями какой-то птицы. «Не знаю, кто же?» «Василиск. На самом деле совершенно неопасная зверюшка. Всего-то не нужно смотреть ей в глаза, и тогда она не доставит хапот. А вот это...» — кивнул демон в сторону соседней статуи. «С этой, наоборот, спастись можно, только посмотрев ей в глаза». Внимательно рассматриваю скульптуру. Очень похоже на русалку, если бы не огромные когти на руках и клыки во рту. Сирена? Да, моя дорогая дичь, вы абсолютно верно догадались. Эти твари привлекают своими чарами жертв, которые видят вместо этих хищных обитательниц морей тех, кого любят всем сердцем. И при тут глаза? При том. Душа любого существа видна в его глазах. Если посмотреть в них внимательно, можно понять, кто рядом с тобой. Любимый человек или сирена, притворяющаяся им. Мы очень долго прогуливались по многочисленным аллеям с деревьями и цветами. Абраксос, оказалось, знал о травах намного больше меня. Даже о лечебных, которые используют травники, демон с неподдельным удовольствием описывал каждый цветок. Каждый кустарник, попадавшийся нам на пути. Когда очередь дошла до куста с сиренью, Абраксос сорвал несколько веток и сделал из них небольшой букет, который отдал мне. «Буду честен. Насчет сирени я все-таки не догадался. Ваша сестра рассказала. Она вместе с Оливером ждет вас». «Что? Мне можно их увидеть?» Абраксос повернулся и улыбнулся мне. «А почему нет?» «Почему нет?» «А греть бы этого рогатого чем-то потяжелее!» Судя по всему, он мое желание сразу понял. «Ну, простите, моя дорогая дичь, но я хотел сначала немного прогуляться. Вы ведь не против?» «Отведите меня к ним, пожалуйста». «Как пожелаете». Мы вернулись к лифту, опустились на несколько этажей. Пока шли по коридору, Абраксис решил прервать молчание. «Скажите...» А почему вы не рассказали о том, что Райнхард уже в моем королевстве? Он ведь сообщил вам прошлой ночью. Сообщил, но, как я помню, в мои обязанности не входит докладывать вам ни о чем. Уговор был только спать. Конечно. Просто меня удивило. Что именно? Даже не знаю. Просто что-то мне подсказывает, моя дорогая дичь. Вы быстрее добровольно в охоте участие примете чем станете инкубатором для этого напыщенного дракона. Именно так, именно так сегодня ночью я и ответила королю во сне, дословно. Вы что, за мной во сне следите? Ни в коем случае, моя дорогая дичь. Не за вами, за вашим истинным. А вот мы уже и пришли. Перед нами оказалась та же самая дверь, за которой в прошлый раз я увидела своих крошек. Не дожидаясь разрешения, вломилась внутрь. Дети сидели за столом и ели что-то сладкое. С виду Роза выглядела абсолютно здоровой. Девочка сразу же бросилась ко мне на шею и так сильно прижалась, будто не хотела снова никуда отпускать. Оливер возбужденно бегал вокруг нас и что-то рассказывал о еде, которой их кормили. Ребята наперебой рассказывали о том, что успели увидеть в королевстве демонов. Оказывается, их вчера даже водили на экскурсию в центр города. Не заметила, когда в комнате остались только я и дети. Но очень этому обрадовалась. Не хотелось бы в данный момент думать ни о демонах, ни о драконах, ни о чем угодно другом на свете.